когда упрямо карабкалась наверх на холмы. Но силы ее таяли. И когда они, наконец, преодолели холмы, и морской ветер пахнул им в лицо, София упала и не могла больше сделать ни шагу. А до моря оставалось сотни шагов. Из ближайшего дома вышли двое мужчин. Доктор испугавшись, что теперь у самой цели их схватят, поспешно накинул на тюлениху плащ и подхватил ее на руки. Пошатываясь от тяжести, он вынес ее на край скалы. Море, море! воскликнула Софья. О, как оно прекрасно! Как чудно оно блестит в лунном свете. Наконец-то я поплыву на ляску к моему дорогому Торти. Да, София, да, твои мучения уже позади, сказал доктор. сломился от меня чуленьем, и моржам. Он наклонился и посмотрел вниз. У подножия скалы пенилась морская вода. Прощай, Суфи, прощай. С трудом проговорил доктор. Он смертельно устал и судорожно хватал воздух открытым уштом. И будь счастлива. Последним усилием он приподнял еще выше тяжелое тело тюленихи и бросил ее в бурные воды в рестольском Ветер сорвал шляпку и плащ с тюленихи. Эти бесполезные вещи, плавно покачиваясь в воздухе, Медленно опускались вниз. А Софи уже кувыркалась в морской пене. Она нырнула, затем вынырнула, махнула доктору на прощание ластом и поспешила на север. Ну вот и всего, сказал доктор сам себе и вытер носовым платком пот со лба. Слава Богу! Вопреки всему, что пророчил Мэй Чесма, Софи уплыла, а я не попал в тюрьму. И вдруг холодный пот снова выступил у него на лбу, а по спине пробежала дрожь чья тяжелая рука опустилась на его плечо. Глава третья. Мировой судья барон Вильям Ибоди. Джон Долитму медленно повернулся и увидел высоченного роста мужчину в мундире. Он крепко держал невезучего доктора за шиворот. Кто вы такой? – выдавил из себя доктор. Береговой стражник, – пробасил в ответ мужчина. Что вам от меня нужно? Уберите руки! Отпустите же меня! Вы арестованы. За что? – опешил доктор. «За убийство!» — мрачно произнес Верзила. Доктор все еще никак не мог оправиться от испуга, когда к ним подбежали еще двое. Это были мужчины и женщины. «Ты его поймал, Том?» «Поймал», — довольно хохотнул стражник. «Поймал на месте преступления». «Что он натворил?» «Женщина!» Провозгласил стражника, он бросил со скалы в море женщину.